из боевых полков истребительной авиации. Уровень теоретической подготовки и практических лётных навыков у них был примерно одинаков. Родной край Германа Читова живописный и вместе с тем суровый Алтай. Космонавт 2 родился 11 сентября 1935 года в селе Верхняя Жилина Касихинского района Алтайского края. Мать Германа Александра Михайловна – простая женщина-труженица, с утра до поздней зари хлопотавшая по хозяйству. Глава семьи Степан Павлович, преподаватель русского языка и литературы, в 20-х годах был свидетелем становления на Алтайской земле новой жизни для тружеников села. На его глазах зарождались первые коммуны, закладывались основы будущего колхозного строя. В борьбе за светлую жизнь тружеников земли Он и посвятил себя. В доме Титовых вечерами допоздна горел свет. К Степану Павловичу приходили односельчане, обсуждали события тех мурных предвоенных лет, читали книги, слушали игру на скрипке сельского учителя, влюблённого в классическую русскую литературу и музыку. Свою любовь к книгам и музыке Степан Павлович сумел передать сыну Герману и младшей дочери Земфире. Читать Герман начал рано, с 5 лет. Детская память на редкость крепкая. На всю жизнь Герман запомнил множество стихов Пушкина, Лермонтова, Маяковского. И сейчас, когда случается ему бывать в гостях у школьников, а это бывает часто, он мастерски читает стихи Маяковского, отрывки из поэм Пушкина. Мойское утро так лирично назывался колхоз, в котором прошло детство Германа Титова. Это название пошло от старшего поколения односельчан, которые в первые годы советской власти обосновали в здешних местах первую в округе коммуну. Трудились коммунары сообща, ломали старые устои крестьянской жизни. Эту коммунару в 20-е годы послали крестьянского парня Степана Титова учиться. Возвратился молодой учитель в родные края и старицы вернул односельчанам свой долг, весь отдавшись воспитанию юного поколения. И сын его пошёл в отца многими чертами. Подростком познал Герман радость крестьянского труда. Косил росную траву, становился за взрослого к молотилке, подавал золотистый тугис напы на стол машины. Вадил лошадей в ночное, пилил и колол дрова. В местной школе десятилетки быстро летели ученические годы. Пришло пора стал пионером, юным Ленинцем. Тот день, когда Герман вернулся из школы с красным галстуком на шее, в семье Титовых превратился в праздник. Летом, когда Герман заканчивал десятый класс, К Титову приехал в гости брат матери, лётчик Александр Михайлович Носов. Герман быстро сошёлся с дядей Сашей. Увлекательные рассказы о жизни лётчиков о полётах породили у Германа мечту. На вопрос отца, кем он хочет быть, Герман стал отвечать лётчиком. Пришла пора. Герман Титов стал курсантом лётного училища. Авиационные науки он усваивал хорошо, летать начал уверенно. В училище получил хорошие аттестации и в 1957 году стал лётчиком-истребителем одной из боевых частей, стоявших на окраине воздушных рубежей Ленинграда. Воспитателями Германа Титова в авиационном полку были опытные военные лётчики: капитаны Валерий Гуменников, Станислав Коротков, И подполковник Николай Степанович Подостинов, имевший звание военного лётчика первого класса. Герман Титов начал летать в полку на истребителях МиГ, освоил программу полётов в простых метеоусловиях, затем в сложных и ночью. Летал на боевое применение, выполнёл перехваты воздушных целей, стал военным лётчиком третьего класса был удостоен очередного воинского звания старший летенант. В гарнизоне молодой лётчик Герман Титов познакомился с Тамарой Васильевной Черкас. Вместе они ездили в выходные дни в Ленинград, прогуливались по проспектам этого замечательного города, встречали и провожали белые ночи на набережной Невы.